Глава сорок третья. Бездна падает в тебя. А затем мир вокруг рухнул. В буквальном смысле. Почва под ногами содрогнулась. Тисонга и бригадир потеряли равновесие. Звук механизмов вокруг перерос в низкий гортанный рев. В воздухе заскрежетало, как будто огромный лист металла рвали пополам. И ангел подумал о гигантах, которые раздирают остров на части. Внезапно бригадир развернулся и, крикнув не отстава, побежал по коридору. Все еще не понимая, что происходит, Тисонга бросился следом. «Это окраина», — думал он, — «и здесь может случиться всякое. Может, толчки — обычное дело для здешних мест. Или же столкнулись два острова». Тисонга не знал, случалось ли нечто подобное раньше, но полагал, что это вполне вероятно. В конце концов, это же просто два куска суши, «Которыми никто не управляет?» Кажется, он кричал. Внезапно почва ушла из-под ног, и ангел полетел вперед, ударившись о стену. Все кончилось так же быстро, как и началось. Толчки прекратились внезапно. Остров еще лихорадил какое-то время, но эти колебания казались едва заметными по сравнению с теми, что пришлось пережить всего пару мгновений назад. «Уф!» — едва выдавил ангел. «Что это было?» Бригадир лишь покачал головой. Они оказались снаружи, среди куч мусора и разбросанных повсюду кусков породы. Вокруг клубилась пыль, она щедро покрывала кожу Тисонги, его крылья. Ангел повторил вопрос. На этот раз бригадир посмотрел на него в упор, и в этом взгляде Тисонга прочитал твердость. «Обвал!» — наконец произнес бригадиру. «Это был... обвал!» «Остров разрушается. Постепенно. Постепенно распадается». Он продолжил кашлять, будто несколько вдохов пыльного воздуха высвободили давнюю болезнь. «Остров разрушается?» После всего, что Тисонга услышал сегодня, было сложно чему-то удивляться, но чтобы остров распадался на части... Понемногу пыль оседала, однако ангел продолжал смотреть перед собой, Не в силах осознать услышанного. Так он стоял, глядя, как сотрясается в кашле тело бригадира, а в голове его тем временем крутилось всего несколько слов. «Распадается». Он распадается. Он свободен. И он летит. Можно закрыть глаза и вообразить, что ноги его не скованы, и от них не тянется веревка, соединяющая его с островом, словно пуповина. Так почему его выпустили в небо, но при этом оставили на привязи? Ответ очевиден. Бригадиры и прочие считают, что он решит проверить услышанное и постарается опуститься как можно ниже, чтобы своими глазами увидеть, что бескрылые лгут. Или наоборот правы. Он уже убедился в существовании лами. Что на очереди, земля внизу? Не за этим ли он решил лететь вертикально вниз, пока хватит веревки? Ведь именно на это и рассчитывал бригадир. Некоторое время ангел раздумывал над тем, чтобы сорвать планы бескрылых. Вернуться на остров и наотрез отказаться спускаться. Вероятно, бригадир и может сбросить его со связанными руками против лами, но сумеет ли он заставить его подчиняться? «Нет, не сумеет», — пробормотал себе под нос ангел, и ветер тут же стер его слова с губ. И хотя Тисонга не сомневался, что Бескрылый просто так его не отпустит, он решил действовать им наперекор. Ведь все началось с того, что ангел проявил участие к их беде, а они отплатили ему неблагодарностью. Может быть, именно это объясняет, почему он вдруг рванул вниз, а не вверх. Неизвестно, как на острове расценили его поступок. Лебедка наверняка стала разматываться быстрее. Рано или поздно верёвка закончится, и тогда ангела ждёт самое неприятное. Его примутся тянуть назад, как попавшую на крючок ребёшку. Вот если бы одна из лами случайным образом перерезала трос. Последнее, как нетрудно догадаться, не самый вероятный вариант. Невозможно, чтобы верёвка лопнула. Или лебёдка на том конце сорвалась и полетела в бездну, увлекая трос, а вместе с ним и тисунгу за собой. «Нет», — повторил он в третий, а может, и в четвертый раз. «Нет». Это действительно был обвал. И остров действительно рассыпался. Основная его часть по-прежнему оставалась монолитной. Однако на окраинах земная кора истончалась и периодически ломалась под весом мусора, построек, под собственным весом, наконец. Все это летело в пустоту и исчезало в пелене тумана. Сейчас такая же пелена висела вокруг, мешая рассмотреть в деталях, что именно произошло. Дисонго слышал крики, не слишком отчетливо, и видел тени, то и дело появляющиеся и исчезающие на самом краю восприятия. Он сделал несколько шагов вперед. Он мог бы улететь, воспользовавшись суматохой, но почему-то не стал этого делать. Бригадиров все так же сидел, качая головой, будто один из тех механизмов, которые ему было назначено обслуживать. Тисонга приблизился к месту обвала. В голове у него по-прежнему звучали слова бригадира, что остров распадается. Интересно, подобное происходило только с их островом или и с остальными? Ещё шаг. Здесь пыль заворачивалась в вихре. Внезапно чья-то рука схватила его за запястье. Ангел обернулся. Позади, покачивая, словно с трудом удерживая равновесие, стоял бригадир. Крови на его лице стало больше. Часть ее была размазана по щеке. Крики стали громче, а тени, стремящиеся к ним из тумана отчетливее. Бригадир все еще не отпускал его запястья, и хватка была крепкой. Неужели он всерьез думал, что ангел собирается бежать, что он готов броситься в бездну. Тисонга оглянулся на то, что осталось от островного берега. Облако пыли разогнало ветром и увиденное показалось ему ужасно будничным и одновременно грандиозным. Часть суши попросту исчезла, а вместе с ней в бездну отправились груды мусора, часть постройки, даже целые участки труб, тянущихся от погодных установок вглубь земли. Сейчас из них наружу выплескивалась грязная мутная жижа. С того места, где стоял ангел, был хорошо виден край острова, его новая граница. Исчез фрагмент размером от 10 до 15 шагов, образовав лакуну, окруженную с трех сторон земляными выступами. Тисонга не сомневался, что и они вскоре станут жертвой подобного обрушения. Это вопрос времени. «Уже покидаешь нас?» — произнес бригадир с вялой полуулыбкой. На его губах лежала пыль, делавшая их серыми, как у мертвеца. Тисонга лишь красноречиво поднял скованные кандалами руки. Подуспели другие неангелы, кто-то взял его под руку и потащил назад под землю. Машины продолжали гудеть. А молчаливые бескрылые сновали вокруг, как ни в чём не бывало. Внутри по-прежнему пахло ржавчиной потом. и потом. Итисонга, которого вели всё дальше по катакомбам в самое чрево острова, подумал, что никто из окружающих его бескрылых не переживает из-за разрушений, словно ничего значительного не произошло. Возможно, кто-то пострадал, кто-то погиб. Им было всё равно. — Куда мы идём? — спросил он у бригадира, тот молча плёлся рядом. Что там внизу? Увидишь. Уже недолго. Каким все теперь казалось далеким. Башня, проделки брата, даже сны, в которые он окунался с головой. И он вспомнил свой последний сон. Тот, в котором он видел монету. Кусочек металла растаял у него в руке, словно и не бывало. Дурной знак, — подумал Тисонга. Вы крылатые. вернул его из забытья голос бригадира. Воспоминания оказались надежным убежищем. Тисонгу по-прежнему окружали мрачные стены механического святилища Бескрылых. Вы крылатые, повторил бригадир, и на этот раз в его голосе слышалось что-то такое, чему Тисонга пока не мог подобрать название. Думаете вы узурпировали это право летать? Сначала люди нижнего мира, затем мы «Настоящие ангелы. Вы единственные, у кого осталась эта привилегия. Люди Нижнего мира пострадали за свои знания, их лишили самой возможности подняться в воздух, а что же мы? Мы тоже провинились в чем-то». Внезапно собственные крылья показались ангелу слишком тяжелыми. Он взглянул на бригадира и впервые понял, что смотрит в такие же жемчужно-белые, как и у него самого глаза. Но там, где бессильна плоть, могут пригодиться инструменты. Бригадир поднял руку и оттянул рукав. Там, где заканчивалась ладонь, рука переходила в два металлических стержня, вставленных прямиком в плоть. Только на контрасте металла и желтоватого материала, обтягивающего ладонь бригадира, было понятно, что вместо руки у него искусственный протез. «Крылья можно построить». Точно так же люди Нижнего Мира строили механизмы, способные позволить им летать. Более того, этими крыльями можно управлять. Даже этой рукой я могу делать простые манипуляции. Бескрылый согнул-разогнул конечность, пошевелил ладонью. Теперь, когда Тисонга сумел рассмотреть ее во всех подробностях, она казалась ему неживой и искусственной. Затем бригадир опустил руку и сдвинул рукав на прежнее место. Поэтому построить искусственные крылья взамен ангельских было лишь вопросом времени. Парусина, воск, легкое дерево – все эти материалы можно найти совершенно свободно. Единственное, чего ангелы не смогли лишить нас – это наших талантов. Потом Бескрылый замолчал, а когда вновь заговорил, то рассказал Тисонге историю человека, решившего облететь остров с помощью искусственных крыльев, сооруженных из парусины. Звучала она так, будто произошла с ним самим. Говоря, бригадир теребил рукав, а Тисонгу не покидал вопрос, могут ли обитающие в воздухе существа оказаться настолько огромными, чтобы откусить человеку руку? Или нет?